Третье желание. Приходите вовремя. На несколько дней установилось затишье, чему я даже радовалась. Дело накопилось не в проворот. Но, наконец, когда я покупала в художественном магазине новые кисти, запищал телефон. «Тина!» — послышался сквозь помехи голос Аврелия. «Ты там как?» «Я-то нормально, а ты как?» Расплачиваясь за покупку, я с третьего раза набрала правильный пин-код живой вроде тут шеф похоже решил намочную ставку устроить по поводу по поводу работы слушай запоминай я сказал что мы уже неделю героически сидим в кафе и опрашиваем каждого встречного и поперечного не встречал ли он где мечту сказал всех не вспомню список утины врели я тебя убью процедила я прижимая телефон ухом к плечу и убирая кисти в сумку я запомню «Лео обещал помочь. Вы накидаете с ним общие планы, передай, как будто от себя лично. Я потом по нему шефу зубы заговорю. Твоё дело — стоять и поддакивать. Поняла?» «Поняла», — прошипела я сквозь зубы. Но с Лео пересечься мы не успели. Аврелий позвонил снова. «Тина, вечером встречаемся по третьему заданию. Откладывать нельзя». Мы пересеклись на разбитой набережной, где никогда не кончается ремонт. Аврелий разглядывал разрисованные граффити, бетонные плиты. Наступали сумерки, строительная техника уже закончила работу, только брошенный экскаватор криво стоял рядом с кучей щебня. Ветер гонял мусор и песок. В столь позднее время здесь уже никого не было, даже хозяева с собаками не гуляли. На тёмно-сером небе зажигались первые звёзды, отражаясь в водах, недавно освобождённые от льда реки. Третье задание, третье желание пришло с границы мира живых и мира мёртвых. Оно походило на крик о помощи, едва слышный голос, обрывающийся на половине слова. Я ничего не могла прочесть на бланке. Когда смотрела на бумагу, строки расплывались перед глазами, их заволакивало серым туманом и пеплом. Аврелий был непривычно сосредоточен, создавалось впечатление, что он сейчас где-то далеко от меня и от этого мира. Мне несколько раз доводилось видеть его таким, и некоторые случаи я предпочла бы забыть. Но такое не забывается, даже принудительное стирание памяти не поможет он находился в шаге от меня и одновременно далеко, и я внезапно уловила странное тепло, непривычную энергию, исходящую от ангела, от его груди. Ощущение оказалось настолько мощным, что я невольно протянула руку, чтобы коснуться, почувствовать эту странную силу. Но Аврелий посмотрел на меня, и я очнулась, неловко остановила руку и заправила свои волосы за ухо, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. По взгляду Аврелия я догадалась, что он понял, в чём дело. Но есть вещи, о которых не принято говорить вслух. «Смотри». Ангел указал на бланк, и я послушно посмотрела, но всё равно не смогла различить ни слова. На желание с границы миров, которое сформулировали два года назад, откликнулся кто-то из мира живых. Похоже, на то и был расчёт. Его невозможно исполнить, пока не откликнется вторая сторона — «Сейчас пойдём к входу в мир мёртвых». Он произнёс это всё таким обыденным тоном, словно речь шла о походе в магазин. Я вспомнила, каково пришлось нам обоим после путешествия в мир призраков. Но что поделать, связалась с ангелами заботь о безопасности. Я достала из рюкзака термос кофе и плитку чёрного шоколада, чтобы подкрепить силы, а потом честно призналась. «Аврелий, я боюсь». Я всё понимаю, но мир мёртвых — это уже немного перебор. Я ведь с тобой. Глаза ангела сверкали таким азартом, что я не нашлась с ответом. Какие у нас варианты? Если забьём на это желание, тогда точно провалим задание, а ведь столько сил уже потратили. И шеф нам гарантированно оторвёт головы. Обречённо добавила я, откусывая шоколад. А если выполним, то это ещё надвое сказано. «Тогда не будем терять время». Аврелий выплеснул из крышки термоса остатки кофе и вернул её мне. «Возьми меня за руку». Я послушалась. Ладонь ангела горела, будто охваченная огнём, и я вцепилась в неё, как в спасательный круг. Он сделал несколько шагов, уверенно увлекая меня за собой. Реальность исчезла и возникла снова. Та же самая набережная, только ещё больше разбитая, и уже никакой техники. Глубокая ночь, на небе багровым кругом горела луна и окрашивала облака в такой же кровавый, тёмно-багровый цвет. На камнях у самой реки сидела девушка в тёплой куртке, вязаной шапке и шарфе. Сидела и смотрела на реку. Она была похожа на призрака. Кожа бледная, почти прозрачная — В нескольких десятках метров от неё через реку был перекинут мост, тонкий невесомый на вид, уводящий далеко, дальше другого берега, за грань. Девушка упрямо смотрела на реку и не желала замечать этот мост, хотя он манил и звал её. Уже два года, как ей следовало пройти по нему, два года, как холодный меч ангела смерти отсёк её душу от земного тела. Но она чего-то ждала. Ждала и ждала, невероятным усилием удерживая себя здесь, на границе миров. Я смотрела на этот мост, уводящий в мир за гранью, и мне казалось, что вдали мерцает свет костров, эхом над рекой разносятся голоса людей и лай собак. Да, наверное, у меня чересчур разыгралась фантазия, но почему-то возникло непреодолимое желание попасть туда. Унестись прочь из этого мира, к спокойствию, к чему-то настоящему, о чём тоскует каждая душа, которая живёт в мире людей. И как же истосковалась по этому миру моя, древняя, измученная душа, прожившая здесь слишком долго. Как же захотелось коснуться этой грани хоть на миг. Кажется, я даже сделала шаг вперёд. Зов из-за грани, полной тоски, ведёт каждого из нас. Кто-то улавливает его отчетливее, кто-то тише. Но нет ни одного человека, которому бы хоть на миг не послышался этот зов. Аврелий крепко обнял меня крылом за плечи, останавливая. Он, как никто, понимал, что я сейчас испытываю. И я не сомневалась, что ангел не даст мне натворить глупостей. Отвернулась и закрыла глаза, глубоко вдыхая свежий воздух, успокаивая сердце. Я осознавала, что не нужно торопиться. Аврелий понимал тоску, которая манит туда людей, и знал, как действовать. Сколько он сам простоял на этой грани, бесконечно открывая коридор перехода для немногих, кому позволено миновать бюрократию. Отводя тех, кто рвался в мир за гранью по глупости и слабости, закрывая переход для тех, кому суждены века очищения и служения в раю или в аду. Аврелий провёл неисчислимое время на грани, зная, что ему туда вход навсегда закрыт. Не для ангелов, для людей предназначалась эта обитель колыбель, из которой вышли все люди. Ангелы — лишь духи на службе у этого мира, и им было недоступно многое, чем обладали люди. Наконец я взяла себя в руки и отстранилась от Аврелия. Мы спустились к воде и почти вплотную приблизились к девушке — Она оглянулась, но не удивилась и не испугалась. Эта девушка ждала нас, упрямо, долго, не теряя надежды. Её глаза давно потеряли цвет, который имели при жизни. Зрачок и радужка слились в одно и теперь напоминали обсидиановые зеркала. Нечто подобное я видела недавно, но не могла вспомнить, у кого именно. Я впервые встретила человека, который стоял на грани. Судя по записи, девушка была мертва уже два года. Перед смертью она успела произнести последнее желание, и оно огненными строками легло на бланк заказа, направленного в отдел исполнения желаний. Там его взяла в работу мечта, поскольку рядовой ангел-исполнитель не справился бы с таким сложным заданием. Желание, как и многие другие, требовало ответа от второй стороны. На это закладывалось ровно два года. Похоже, именно столько времени сумела отвоевать мечта. Срок истекал через два часа, и сейчас на бланке проявилось желание второй стороны. «Тина, ты остаёшься здесь», — непререкаемым тоном заявил Аврелий. «Это моя работа. Держи пространство для мечты. Делать ничего не нужно, просто будь. Мне нужно будет вернуться тем же путём и не промахнуться пространством, поэтому не двигайся с места». Я кивнула, Аврелий шагнул в никуда и исчез. Я осталась здесь, живая, в шаге от мира мёртвых, на грани, рядом с той, кто столько времени провела здесь в одиночестве, чтобы дождаться. Мир за гранью — далёкое место, куда уходят люди после смерти, когда закончена бюрократическая волокита. Сначала души попадают в соответствующее подразделение Небесной канцелярии, где им назначается отработка по их мирским делам. Душе определяют срок и вид работ. Например, тысячу лет протирать книги на полках Всемирной библиотеки, или играть на арфе, или вариться в котле, или подметать вечно падающие листья. По прошествии отведённого срока душа получает печать «отработанно», и уходит в мир за гранью, куда нет хода ангелам, только людям. Душа за это время очищается и становится такой, как в самом начале — светлый, яркой и незамутнённый. Были и такие, кто отправлялся в мир за гранью напрямую, если считалось, что они уже отработали своё в земной жизни. А мире за гранью все, даже старшие ангелы, знали только обрывки легенд. Говорили, там живут седые старухи с пауками в волосах и вечно горят костры, у которых матери кормят грудью нерождённых детей. К миру за гранью ведёт множество мостов, но никогда не знаешь, какой из них настоящий. Там кометы падают на землю и обращаются кострами, мужчины мастерят луки и охотятся на небесных оленей, и живущие разом во всех мирах коты шныряют туда-сюда и ловят мышей и звёзды. Там бегают и смеются дети, там пахнет горькой черёмухой и дымом, и там все всегда счастливы. Когда душа является туда, она долго-предолго отдыхает, пока не наберётся достаточно сил, чтобы прожить своё путешествие дальше, в новые рождения, в новые миры. И этот круг вечен. Аврелий стоял перед запертой дверью, которая ему, как и любому ангелу, не была преградой. Он немного помедлил, хоть отлично понимал, что этого делать нельзя, и сквозь реальности шагнул в квартиру, потом в нужную комнату. Эта комната мало чем отличалась от тысяч подобных, в которых ему довелось работать. Тяжёлые шторы на окнах, смятое постельное бельё на кровати, а главное — запах, который ни с чем не спутать — запах близкой смерти. Тёплый свет настенной лампы подчёркивал тёмно-бордовый цвет штор. Наверное, из окна можно было бы увидеть отблеск багровой луны, той, которая поднималась над рекой не так уж далеко отсюда. Аврелий приблизился к постели и взглянул на умирающего. Глаза старика затягивала предсмертная пелена, из груди вырывалось хриплое дыхание. Рядом со стариком на стуле сидела пожилая женщина — У окна стояла женщина помоложе, наверняка дочь. ангела осмотрелся. Случай был рядовой, проще некуда, естественная смерть. Оставалось несколько часов. Скорее всего, вот-вот появится стажёр. Если молодому хватит мозгов, Аврелий очень надеялся, что хватит, он спокойно слиняет и отчитается за выполненную работу. Аврелий неосознанным жестом тронул пояс, но потом спохватился и отвёл руку. От привычки постоянно поправлять и проверять меч оказалось не так-то просто избавиться. Он знал, что может увести за собой. Ему не требовался меч, часы или другие атрибуты. Достаточно было позвать за собой. В этом заключалось его призвание, его искра — уводить в мир за гранью. Аврелий протянул ладонь через слои реальности. Спокойно, твёрдо, уверенно. Время замедлилось. Мутные глаза старика прояснились. Умирающий увидел перед собой ангела. Ничего в нём не изобличало ангела смерти. Обычная одежда, обычная, хоть и с флёром неземного, внешность. Крылья и те совсем затерялись в багровом полумраке комнаты. Ангелу надел зелёные солнцезащитные очки и несколько секунд смотрел на старика через них, потом снял и сказал. «У тебя ещё три часа». «Почему ты пришёл так рано?» — выдохнул старик. «Через два часа истекает время, отпущенное твоей любимой на границе миров. Я могу забрать тебя раньше и отвезти к ней. Взамен ты отдашь час своей жизни». Или можешь дотянуть свои часы до конца, но вы уже не встретитесь. Выбирай. Старик с трудом перевёл взгляд на сидящую у кровати женщину. — Ты знаешь, о ком я говорю, — беспощадно припечатал ангел. Она загадала желание дождаться тебя любой ценой. В его руке материализовалась жёлтая, сложенная в четверо бумага. — А до тебя дошло только сейчас, — закончил ангел. Я был молод, глуп. Ещё бы. Час жизни, и твоё желание будет исполнено. Неужели она меня ждёт? Даже там, несмотря ни на что? Ждёт. Лежащий на смертном одре старый человек с внезапно помолодевшими глазами и молодой ангел с печатью безвременья на лице смотрели друг на друга. И вдруг Аврелий отступил. Почти незаметно, на треть шага, а старик сделал попытку растянуть высохшие губы в ухмылке. «Я дурак, ангел, обыкновенный дурак. Что решит этот час, когда я потерял всё время? Надо было всего лишь прийти вовремя. Приходите вовремя». Ангел протянул старику руку, и из тела ему навстречу поднялась сверкающая душа. Даже не понадобился меч — Связь с телом разорвалась легко и быстро. Время, ставшее ничейным, горстью серебряной пыли, опустилась в другую ладонь ангела. «Привет!» Девушка быстро оборачивается на голос и откидывает волосы за спину. На её лице расцветает радость. «Наконец-то ты пришёл!» Молодой мужчина садится рядом на бетонный парапет. «Ты сомневалась?» Недостроенная набережная, союз бетона и камня, тоненькая полоска песка, почти чёрная в наступающей ночи река. Противоположный берег не виден из-за темноты и дымного марева, в это время года нередки лесные пожары. Дымка висит в воздухе, и небо из-за неё приобретает багрово-потусторонний оттенок. Отсюда не видно города, не слышно его звуков. Нет ни растений, ни деревьев. Только строящиеся высотки и подъёмные краны проглядывают сквозь мглу. Только бетонные плиты и тишина. Разве что слышно, как шумит река. Она огреет дыханием ладони, плотнее наматывает яркий шарф. Тепло вечеров в межсезонье обманчиво. «Как дела?» — интересуется он. Она неопределённо пожимает плечами, мол, хорошо, и машинально произносит «А у тебя?». Он бросает в воду камешек, и по тёмной воде расходятся круги. С её щеки срывается слеза, расплывается пятном на сером парапете. «Почему ты не пришёл раньше?» — шепчет она. «Что уж об этом говорить», — бормочет он. «Ведь сейчас всё хорошо». «Да?» Вскинув голову, она встречается взглядом с восходящей над рекой огромной, алой от дыма луной. «И жизнь удалась, верно?» «Конечно, удалась», — отзывается он, глядя куда-то в сторону. «Жалеть не о чем. Как твоя семья?» «Нормально. Правда, я давно никого не видела. Но, думаю, оправились. А твоим, наверное, сейчас трудно. Ничего. Справиться». Холодный ветер дует с реки играет кучей песка, пытается сдвинуть строительный мусор. Здесь всегда ветрено. Он находит рукой её руку, совсем замёрзшую, и спрашивает. «Сколько же ты ждала меня здесь?» Она поворачивает голову и впервые смотрит ему в лицо. Он выдерживает взгляд, хоть это и сложно. У неё глаза обсидиановые озёра, и у него тоже, хоть он об этом ещё не знает. Она отвечает твёрдо, но чуть сдавлена. «Всё жизнь. И ещё два года после, пока не умер и ты.» Несколько шагов, взмах крыльев, и мы снова вернулись в свой мир. Стояла глухая апрельская ночь. Над рекой гулял пронизывающий ветер. Мы сели на землю, укрывшись от него за нагромождением строительного мусора и песка. Сигареты кончились. Пошарив в воздухе, бросил Аврелий. «У меня одна осталась. Держи». Мы молча выкурили одну сигарету на двоих. Вода у меня тоже имелась с собой в рюкзаке, а также аптечка, два скетчбука, дорожный набор красок, складной нож, запас перекуса, зубная щётка и ещё куча всего. «В поле в компании ангелов складчим не ходит». Я ничего не спрашивала, ждала, пока Аврелий приведёт нервы в порядок. Выглядел он не лучшим образом. «Мне пришлось самому забрать», — наконец сообщил он. «Душу деда этого». «А где был ангел смерти?» — осторожно спросила я. Они появляются минута в минуту. График сумасшедший. Время ещё не пришло, ему оставалось пара часов. Я забрал его раньше. Надеюсь, ты понимаешь, что об этом никому ни слова. «Тебя же уволят за такое. Штрафом отделаюсь. Говорю же, график бешеный. Клиент рутинный, если к нему стажёра приставили. Он решит, что сам перепутал. Может, спустят на тормозах. Посмотрим». «И это того стоило?» Я прекрасно знала, что в духе Аврелия сначала делать, а потом думать — Но, на мой взгляд, этот случай переходил границу. Взять и распорядиться смертью человека, чтобы выполнить задание. Не просто нужный знак подкинуть. Это уже серьёзное вмешательство. Аврелий обернулся ко мне. Глаза сверкают, в пальцах зажат окурок. Он сам согласился. А она его два года прождала. «Только вдумайся, два года!» Не представляю, как ей это удалось, с кем она договорилась, как выбила у наших это время. В первый раз такое вижу. Её время заканчивалось. Опоздай он хоть на минуту, и всё. Я плотнее запахнула куртку. Зубы стучали, хотя на самом деле было не так уж и холодно. Отвернувшись от ангела, я уставилась на реку. «Очень благородно с твоей стороны. С ума сойти можно». Аврелий промолчал. «Надо за расшифровку браться. Белла не смогла бы исполнить это желание. Я впервые умышленно назвала мечту по имени и заметила, как это прибило ангела, хоть он и постарался не показывать. Это не в её компетенции, это работа для ангела смерти. Может, что-то связанное с самоубийством? Нет, так вопросы не решаются. Самоубийцы напрямую в другое подразделение идут. Они бы не встретились». «Быть может, ждать?» — снова предположила я, чтобы у него было достаточно сил дождаться своего часа и встретиться с ней. К сожалению, ждать тоже не входило в её компетенцию. Всё гораздо проще. Его голос был полон какой-то ядовитой горечи, сожаления, обиды. В одной фразе прозвучал целый коктейль эмоций. Ангел встряхнул лист, взял ручку и написал в графе расшифровка. Быть и вместе — всегда. Я проследила за ним, встала и снова отвернулась, кутаясь в куртку. Ветер гонял мусор, и мне казалось, я чувствую запах дыма, горький и колючий, и всходит, всходит над рекой Бакровая луна. Во внутреннем кармане куртки я нащупала что-то твёрдое. Замёрзшими пальцами вытащила медальон, который отдала мне Белла, когда мы виделись в последний раз вечером накануне её гибели в который раз попробовала его открыть, бесполезно. «Тина», — услышала я за спиной голос Аврелия, — «что случилось?» Я убрала медальон обратно, глубоко вдохнула, выдохнула и ровным тоном ответила. «Пошли отсюда, исполнили желание и хватит с нас». Бродячие собаки завыли и залаяли на ангела.